Глава 26. Первый взгляд на Сибирь. Зачем нужно было совершать столько действий ради тюрьмы? Этот вопрос задал мне Дон, когда я заказал у проводницы ужин и десерт, чтобы обеспечить себе алиби. Да и нужно было чем-то заняться. Теперь хоть можно разобрать и раскритиковать то, что делал местный повар. Так зачем я вообще сел на дирижабль? «Во-первых, такой мощный выброс демонической магии могли отследить, когда я переходил в тени. А на движущемся объекте это сделать трудновато. И если след, который вел на дирижабль, и из него я затер, но тот, что был в тюрьме, убрать времени не было. Поэтому Раи и Император скоро будут в курсе, что какой-то очередной фанатик обчистил тюрьму с опасными заключенными, которые по большей части были неугодными людьми». А после попытаются найти, куда я делся. Единственное, беглые заключённые могли попытаться что-то сказать про меня, если их поймают, но я применил одну из печатей до охоты. Иллюзия была сделана на тот случай, если кто-то мог смотреть на то, что творилось в тюрьме дистанционно, и увидят там беловолосого мужчину с красными глазами и нереально белой кожей. Довольно примечательный образ и очень редкий, Раи и избэшники намучаются, пытаясь найти альбиноса. Будет странно, если найдут. Брал я образ из воздуха, придумав его на ходу, но всегда оставалась маленькая погрешность, что такой человек существовал в реальности. Пока я рассуждал о превратности судьбы, мне принесли ужин, вежливо поинтересовавшись моим самочувствием. Я оценил тонкий подход девушки, ответив, что чувствовал себя прекрасно, лишь укачала на первых порах, да ощущал странное давление, которое раздражало уши и голову. Девушка улыбнулась, понимающе и объяснила, что со всеми такое бывает, ведь находились мы очень высоко над землёй. Упомянула, что если будет совсем плохо, то стоит позвать её, она вызовет лекаря в каюту. Я попрощался с проводницей, которая была очень мила даже для своей профессии, и убедил, что так и поступлю. Где она училась? Ссоре бы не помешало быть такой же вежливой. Отправить её посещать курсы для тех, кто работает с людьми? Такое вообще существует? Ужин был... М -м, просто был. Не буду описывать, как плохо казался муссовый торт. Лучше не знать. Но вернувшаяся за грязной посудой проводница спросила меня, как мне, и я убедил её, что всё было великолепно. Особенно, когда я уже не ел ничего с тарелки. Оставшееся время до моего прилёта в Сибирь я лазил в интернете, читая информацию как про город, в который сейчас направлялся, так и про Францию, куда я отправляюсь в ближайшее время. Даже Дон углубился в чтение материала и просмотр видео. Мы не заметили, как пронеслось время. Я нашёл новое зло человеческого мира. Сеть. Мне хватило лишь одного раза, чтобы убедиться, как быстро испарялось время в её пасти. Нужно сделать мысленную зарубку, чтобы не сидел в следующий раз долго, а то так можно и ничего в своей жизни не сделать, а лишь сидеть и ковыряться в информации, которая тебе никогда не будет полезна. Ну вот, например… Зачем мне информация про брачный сезон летучих собак? В аду были подобные твари, но их брачным сезоном я никогда особо не интересовался. А тут очень нужно было узнать, что я аж минут двадцать читал про псин и их повадки. Будто мне одной собаки не хватает. Так что окрестим сеть злом и не будем про нее вспоминать. Лишь по необходимости. В Сибирь и конечный город Иркутск Мы прилетели утром. Я не сдержался и ещё немного посидел в сети. Удобно не спать, хотя представляю людей, которым надо спать и ходить утром по разным делам. Отвратительные ощущения обеспечены. Когда я сошёл с дирижабля, то для начала решил прогуляться по Иркутску, краем уха слушая, что некоторые торопились отправиться дальше на машинах, в какую-то чету. Она вроде немного восточнее находится, и дирижабли туда уже не ходят. Вообще, город показался мне абсолютно таким же, как и столица. Да и Владимир не особо отличался от Иркутска. Город, окружённый стенами. Сверху я увидел большое озеро, которое называлось Байкал. Но поехать туда не хотелось. Там вроде зона открыта вокруг озера так, что невозможно подобраться вплотную к воде. Чтобы увидеть хоть кусочек Байкала с земли, нужно закрыть зоны. Но там они седьмого и ниже рангов, что осложняло работу. Насколько я знаю, герои добровольно отправлялись в своеобразную ссылку в Сибирь, выбирая города себе по вкусу. Платили за закрытие зон щедро, а добровольцев для этого дела было очень мало. Из-за этого император думал, как сильнее заинтересовать героев, чтобы они помогли империи стабилизировать восточную часть. А то выходило так, что большая часть населения жила лишь на западе, а на востоке — тишь да гладь. Дело было не только в опасности зон, но и в погодных условиях, которые я ощутил сразу по выходу из дирижабля. Гуляя и осматривая здешние порядки издания, я наткнулся на торговый центр. Вышел я в самый центр города. Было лишь одно отличие от столицы. Вокзал для дирижаблей стоял в самом городе, хоть и с краю, но не было нужды брать машину, чтобы добраться куда-то там. Удобно. И почему во Владимире мы не воспользовались дирижаблем? Или не было смысла отправляться так близко на нём? Потом спрошу максимке К моему приезду он точно соскучится и сам позвонит. А пока зайдём и выберем подарки дамам, которые они смогут взять с собой во Францию. Им будет приятно а я ненадолго отвлеку их внимание от новостей. Да и от происходящего в целом. Хотя не думая, что по новостям будет хоть что-то сказано про тюрьму. Уж слишком это была конфиденциальная информация. Пока я присматривался к товарам и думал о будущем турнире, внезапно наткнулся на того, кого совсем не ожидал увидеть. белял Столкнулись мы, когда протянули одновременно руки к кинжалу. Я выбрал его для Ирины, и Белиала я почувствовал лишь тогда, когда мы коснулись друг друга. Умел же он скрываться. Да я и не знал, что демон прибыл в человеческий мир. Мой старый друг и товарищ. Всегда умел находить верных соратников, а еще приносил удачу и успех. Правда, иногда нестандартным способом, а еще очень любил подарки. Фер! Бел! Искренне удивился я старому приятелю. «Какими судьбами?» «А ты?» — довольно улыбнулся демон. «Не ожидал увидеть тебя здесь!» «Я в отпуске, сбежал от Люция!» — хмыкнул я, а смешок Бела раздался одновременно с моим. «В отпуске с родителями?» — вдруг задумался белял «О чем ты говоришь?» — спросил я, нахмурившись и взяв в конечном итоге кинжал в руку. Белиал кивнул, уступая повелителю его добычу. Но, вспомнив о его характере, протянул кинжал обратно. «Какие родители? О чем речь?» «Нет». Белиал нахмурился и покачал головой вслед за мной. «Странно. Я точно их как-то встречал. Не помню, сколько времени прошло с того момента, но они притворялись обычными аристократами и путешествовали по миру». «О как!» Хмыкнул я, почти не удивляясь тому, что услышал. Это многое объясняло, да и матушкина натура не позволяла ей сидеть на пенсии после правления ада Видимо, она уломала отца, забить на всё и просто наслаждаться жизнью, периодически создавая культы и секты фанатиков. Не знал. В принципе, я уже даже не удивлён, что здесь оказался ещё один демон. Но тогда возникал вопрос — Если все главные демоны будут присутствовать тут, то кто будет править адом? И как Люций вообще справлялся в таком случае? Хотя о чём это я? У брата под боком был такой же секретарь, который мог и мозги проесть, и всю документацию привести в порядок, если очень нужно. Иногда складывалось впечатление, что даже если всех высших демонов не будет на месте, то они вдвоём с Доном навели бы свой порядок. И лучше бы не проверять это на практике. Я попрощался с Белиалом, узнал, что он подрабатывает героем, просто потому что это весело, а потом я ушёл, чтобы найти тех, ради кого я прилетал. Вообще, отправил для этого Дона, всё равно шатался где ни попадя. А так хоть цель есть. Дал ему лишь ориентир, который сказала мне Элеонора, да посоветовал найти души, похожие на Лилины. Именно её родственников смогла найти Элеонора. В любом случае, жалко будет с ней расставаться. Души детей и родителей очень похожи, но у всех имеется свой неповторимый аромат и даже текстура. Так что Дону не понадобилось много времени, чтобы найти зацепку. И как только мы пришли с ним вдвоём, выяснилось другое. «Вы про Петровича?» Вышла соседка из квартиры, как только мы подошли к предполагаемому месту жительства родственника. «Возможно», — пожал я плечами и загадочно сказал. «Он на месте?» «Так это... Э, э, Померон?» — удивилась старуха-соседка, да покрутила головой так, будто это всем известно, и один я, дурачок, не знал об этом. «Вот как», — хмыкнул я. «Тогда ладно, даже легче» хотя ли схотяли-то? Может, подскажу? Максим Петрович был неплохим дедом, всегда мне помогал. Таки я тоже помогу!» Не унималась бабка, а я лишь ухмыльнулся. «Вот и помер дед Максим, да и Лиля останется с нами». «Больше ничего и не требуется». Я уже просканировал картину. Дон кивнул, вылетев из нее. Петрович был родственником, но помер. «Большего мне и не надо». В принципе, дел у меня больше не было. Элеонора позаботилась об обратном билете, так что можно было направляться в сторону станции да возвращаться домой. С родственниками разобрались, тюрьму зачистили. А ещё узнали, что где-то в человеческом мире шлялись наши с Люцием родители. Не скажу, что я сильно горю желанием встретиться с ними, но брату об этом сообщу. Не сегодня как-нибудь, когда он сам мне позвонит. «Что думаешь, Фер?» — задумчиво спросил меня Дон, облизываясь на проходящие пекарни. На всякую муть потянуло. Видно, что вообще не дотягивало качество до моей выпечки. «Летим обратно. Иркутск — место хорошее. Оставим его для героев, пусть развлекаются. Мне тут делать больше нечего». «Спокойно», — сказал я, взяв направление в сторону станции дирижаблей. «А по поводу ваших матери и отца?» — не унимался секретарь. «Если бы мама хотела, то давно бы меня навестила. Так что не кликай беду», — хмыкнул я, подходя к станции. А отец пусть отдыхает. Пока их нет в поле зрения, повода для волнения нет». Дон важно покивал рядом. Я ведь был недалек от истины. Эта парочка могла устраивать такие проблемы, что раньше весь ад содрогался и восхвалял Люция, когда вспоминал, что было при правлении матери и отца. Так что я верно сказал. А уж если они придут в гости, это уже другой вопрос. Обратный дирижабль был на один класс выше предыдущего. Не знаю, в чём причина, но разместили меня в ещё более комфортабельной каюте. Уже знакомая проводница, вызвавшая своим появлением моё недоумение, услужливо подсказала, как можно себя занять на этой махине. В принципе, я мог позволить себе отдохнуть эти полтора дня. Не было желания ввязываться ни в какие передряги и войны. Даже печь сегодня не хотелось. В пекарне и в остальных местах всё было спокойно. Пряня передавал, что всё хорошо, все заняты делом. По моей просьбе он попытался проникнуть на девишник но почему-то связь прервалась в самом начале. Я заподозрил, что пряню попросту спаили алкоголем, и он где-то валялся в отрубе. После этого несчастный пряничный король ещё долго извинялся за своё поведение передо мной. «Хм, а девушки хитрые создания», Но я всё ещё хочу узнать, о чём они беседовали между собой, а потому отдал приказ пряне, чтобы не заканчивал попытки. Вдруг хоть одна увенчается успехом. Или же пряничное величество станет похоже на белку-алкоголичку. Возможно, именно она испоила пряню чтобы я ничего не узнал. Но это никак не доказать. Так что сейчас я отдыхал и наслаждался. Милая девушка упомянула, что на дирижабле есть ресторан. Там можно поесть, если хотелось прогуляться, а не сидеть в номере безвылазно. Обычно в ресторане устраивали встречи или же знакомились с новыми людьми. Это мне было ни к чему, но я заинтересовался устройством ресторана. Так что решил прогуляться, да проветриться. Дон остался в номере, начав смотреть какую-то мыльную оперу, которую показывали по телевизору. Там было что-то о любви с разницей в возрасте, но я так и не понял, кого он считает в возрасте — себя или Элеонору. Когда я вышел из своей каюты, пошёл в том направлении, которое мне подсказала проводница. Идти было недолго по уютному коридору, и вскоре я вошёл через дверь в просторное, как для дирижабля, помещение. Здесь было даже лучше, чем в тех немногих ресторанах, которые я посещал. Не сравнится с заведением наставника, но для дирижабля это о-го-го. Всё было покрыто дорогим адским деревом, которое, даже если здесь всё взорвётся, останется на месте. Никакие пожары не были страшны мебели из этого материала. А создатели не поскупились и сделали абсолютно каждый предмет из демонического дерева. Столы вокруг были слегка огорожены небольшими рейками, но сквозь них можно было увидеть, если сместить свой взгляд немного в сторону. «Неплохой интерьер, даже очень!» Захотелось повторить нечто подобное у себя. «Спрошу у Соры, как вернусь». Как ни странно, сейчас шеф-повар лично подавал стейки немолодой паре. По всей видимости, они были на свидании. Странно было увидеть главу кухни внутри обеденной зоны, но, как я слышал, некоторые блюда в человеческом мире выносил именно шеф-повар. Это было почётно. Даже напоминало небольшое шоу с развлекательными элементами. Пока я заказывал кофе, а ещё подумал, чтобы из десертов попробовать на этот раз, шеф посмотрел в мою сторону. Его глаза неожиданно расширились, и сердцебиение стало сильнее. Что с ним такое? Надеюсь, на дирижабле сейчас был хоть один лекарь. Вдруг шефу внезапно станет плохо. А то оставить людей голодными до да умереть — так себе вариант. Но всё было куда проще. Спустя несколько минут тот самый шеф подошёл к моему столику. «Ваше благородие, для меня честь, что вы посетили мой скромный ресторан». «Я восхищаюсь вами, а еще слышал от своих знакомых, что вас выбрали участвовать в турнире от имени Империи!» Бодро начал шеф, а я лишь успевал поднимать бровь все выше и выше. «Верно», — ухмыльнулся я. «Меня выбрали. Только я не думал, что об этом уже известно стольким людям». «Ох, что вы... Прошу прощения, ваше благородие. Я слежу за вами ещё с ярмарки героев, где вы показали своё мастерство. Я часто бываю у вас в пекарне и кафе, когда выпадает такая возможность. И для меня большая честь, что вы пришли сюда». Покраснел от такой пылкой речи шеф-повар. По нему было видно, что он что-то хотел от меня, но никак не решался. А я и не торопил этого человека. Его глаза горели страстью и желанием творить. И даже если мне не понравился его муссовый торт до этого, то это, несомненно, было лучше, чем машинально делать свои шедевры, лишь отточив свои навыки до совершенства. Выпечка и кулинария не терпела бездушия. И в данном случае я выигрывал тем, что у меня была целая коллекция душ. Шучу. Дело было не в этом. «Спасибо на добром слове. Рад, что вам так нравится то, к чему я приложил руку». Улыбнулся я, дожидаясь того, зачем всё-таки подошёл шеф. Эм, «Не будете ли вы против мастер-класса в данный момент?» Поступило неожиданное предложение от него. «Я лишь недавно стал делать торты и хотел бы поинтересоваться мнением профессионала. Это стало бы мечтой наяву!» Странное предложение, но я не против. Всё равно заняться нечем. Да и теперь становилось понятно, почему торт был так плох. Но для новичка в этом деле всё оказалось вполне сносно. К тому же это было бы дополнительным алиби, что я уж точно не при делах по поводу тюрьмы. Чем больше людей меня увидят, тем лучше. Евреи и у леоморта не будет ко мне лишних вопросов. Можем приступить прямо сейчас. Встал я и выпил принесённый только что кофе одним залпом. «Ну, веди. Где у тебя тут кухня? Кухни на дирижаблях я ещё не видел».